А при Екатерине только разглагольствования одни были в указах, и ничего больше. Вот, он достал из кармана бумагу и стал читать. Вот, как писали при Екатерине. «Дворянство да прилежает к службе государственной и домостроительству, отчуждаясь от всего противного и предосудительного званию их». Купечество и мещанство доположат в основании торгам и промыслам их добрую веру, честность и благоразумную осторожность против умечтательных соображений, нередко подольстивыми видами безмерного прибытка подвергающих разорению. Земледельцы приложат руки к размножению земледелия. Прекрасно проговорил на этот раз от души генерал-поручик, искренне прельщенный ветееватым слогом указа. Денис, никак не ожидавший, что его чтение произведет действие, как раз обратное тому, какой он хотел произвести, перестал читать. «Что ж тут прекрасного?» – обиделся он. «Тут одни пустые слова. Да прилежает, да положит. Наговорено много, а дела никакого. Все-таки дворянство не прилежало к службе до тех пор, пока Павел Петрович не заставил его служить как следует и являться вовремя военных на и штатских в присутствии».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 «Матушка Екатерина умела выбирать их», наставительно заметила Марья Львовна. «Потемкин, Орловый, Бецкий, Суворов. Какие люди-то?» «Да нет же!» почти крикнул болезненно Денис. «Эти сами явились, и Екатерина не выбирала их. Они скорее выбрали ее. А что она сама выбрала князя Платона Зубова, например, так он бездарностью был, бездарностью и остался. Кабы она умела выбирать, так Зубова не выбрала бы».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 34-летний Денис Иванович сморщился, втянул голову в плечи и, ничем не ответив на нанесенное ему матерью оскорбление, повернулся и ушел.